Наталья Журавликова. «Чужая невеста для звездного странника». Глава 1: «Борт «Северная звезда». Займите позицию для пристыковки». Повторяю. «Борт «Северная звезда». Займите позицию для пристыковки. Запас аккумулятора вашего транспортного средства не превышает 15%. Меня засекли. Да, пришлось одолжить папину тачку. А сколько там ресурсов, я не проверила в спешке. Мне всего-то надо 5 минут туда и столько же обратно». Да я бы ногами добежала, если бы это не в открытом космосе было. Голосовой бот раздражал, и я его отключила. И вдруг случилось то, чего даже я не смогла бы рассчитать. Прямо по курсу передо мной произошло лобовое столкновение. Две небольших шлюпки на бессмысленно высокой в таком оживленном районе скорости врезались друг в друга. Крупные фрагменты обшивки полетели в мою сторону, и пришлось уворачиваться. Сдала назад, чтобы не задела, и поняла, нужно поворачивать обратно. «Возможно, смогу облететь место аварии по широкой орбите». Но позади ожидал сюрприз. Ещё три шлюпки, таких же, как и те, что разбились передо мной. Я посигналила им маячками. И они подали мне в ответ сигнал. «Целую серию. Я только успевала расшифровывать». «Стойте! Бежать бесполезно! Вы окружены!» Взад моей звездочки врезался особо крупный обломок. Меня тряхнуло. А если разгерметизация будет? право и слева подлетели еще две шлюпки. Приглядевшись к видео с бортовых камер, я поняла, что у ребятушек нет опознавательных знаков. Непонятно, из какого они крейсера вылупились и что им от меня надо. Ни рейнджеры, ни гвардия, а столопы какие-то. Шестером мы исполняли странный, но не лишенный ритма танец. Я вверх и они. Вниз аналогично, вправо, влево. Тоже не получается сбежать. «Да вашу гибернацию!» – завопила я, до упора потянув на себя рычаг управления. Шлюпка взмыла вверх, резко одним скачком, отчего у меня между ушей случился локальный коллапс, а желудок завязался узлом и чуть не выкатился в горло. А потом вперед. Не знаю, что происходит, но лучше переждать это на своем корабле. Мой шнырик быстрее, чем эти ракушки. Включив третью сверхзвуковую, я приготовилась через пару минут увидеть родной борт «Айтарес» но вместо этого судёнышка зависла. На центральном мониторе возникло изображение пустого аккумулятора. И так было красноречиво, но система ещё и показала, как он сгорает, обращаясь в пепел. Бота я вырубила сама, но наверняка он предупреждал об отключении двигателей, а сейчас совершенно точно говорил, что шлюпка переходит в режим экстремального энергосбережения. Мониторы гасли один за другим, остался только главный. Свет тоже прибрался, за исключением нескольких светодиодов, которые с трудом давали рассмотреть происходящее. В иллюминатор я увидела, как к носу моей шлюпки В подсоединился магнитный трос, и меня куда-то поволокли. Это похищение! Как же глупо я попалась! Попыталась включить аварийную рацию, которая должна работать и на почти нулевом аккумуляторе, но услышала лишь помехи. Вероятно, мою волну заглушили, и тут свет погас окончательно. Ужасное ощущение полной дезориентации, паника, желание вскочить, начать бегать внутри тесной железной коробочки и колотить всё подряд. Вот что я сейчас испытывала, прекрасно при этом понимая, что в темноте, скорее всего, расколочу сама себя. В иллюминаторы врывались редкие вспышки. Меня отбуксировали далеко от любых признаков космической цивилизации. Меня затрясло. Сначала от страха, потом просто потому, что шлюпку начало болтать туда-сюда. А потом снова куда-то понесло. Да не просто так, а с маневрами. При попытке встать на ноги я взлетела. Гравитация тоже отключилась. Я моталась, пока не вышла схватиться за поручень между двумя приборными столиками. Завтра буду считать синяки на всем теле. Если для меня меня это завтра наступит. Адмиральских дочек просто так похищать не станут, да еще таких особенных, как я. Движение прекратилось, и я с облегчением застыла на месте в невесомости. Но совсем ненадолго, потому что мое суденышко почти сразу ухнуло вниз, а ноги, соответственно, задрались к потолку. Я уже еле удерживалась. Пальцы соскальзывали по одному, руки устали. Эти существа даже похитить нормально не могут. Во время очередной остановки я услышала, что входной шлюз открывается. Тот, кто сейчас зайдет, уж точно мне не друг». «Надеть скафандр в условиях темноты и невесомости вряд ли получится. Да и что бы мне делать снаружи?» «Тут еще и гравитации нет!» Недовольно протянул молодой мужской голос. «Что вам нужно от меня?» Закричала я, обращаясь к неясной тени, возникшей под потолком. «А вы что-то можете предложить?» Незнакомец говорил насмешливо и с издевкой. «Это было обидно». Поэтому, когда он ко мне подплыл, я резко выпрямила поджатые ноги и почувствовала, как подошвы врезались в его грудную клетку. Для меня это стало толчком. Я смогла подняться выше, хоть и пространства в шлюпке было совсем мало. Сидя за пультом управления, я легко касалась кончиками пальцев потолка. «Вот бешеная девица!» – взвыл мужчина. «Никогда больше не буду вас спасать». «Спасать?»